Сюзанна была хрупкая, миловидная девушка, редкого ума. Ладлоу проспал допоздна и был смущен, узнав, что Деккер уже несколько часов ждет его на охоту. Он выглянул в окно и увидел, что л и м о н н о й масти сеттеры похожи на пятна солнечного света, пробившегося сквозь березовую листву. Это были отличные собаки, их привез из Девоншира друг, раз в два года приезжавший пострелять. К полудню они настреляли семь пар рябчиков, и все, и собаки, и люди утомились от необычной для конца октября жары, хотя на севере небо потемнело, и, зная капризный нрав м о н т а н а к ночи можно было ожидать снегопада. Деккер, поджаривая рябчиков, предложил купить весной тыщенку телят. Из-за войны цены на мясо поднимутся. Еще ему нужны два новых работника взамен Тристана, а у кошечки есть два родственника около Форт-Бентона. Один наполовину черный, если Ладлоу не против. Оба отличные ковбои. Ладлоу скормил сердце и печенки двух рябчиков собакам и согласился со всеми предложениями Деккера, праздно пытаясь представить себе, как выглядит наполовину черный Кри. «Вероятно, изумительный урод», Он задремал на солнце, вдыхая запах кожи рябчиков, жарящихся на углях. Деккер увидел вдали, наверху тупикового каньона, фигуру индейца. Это был удар ножа. И Деккер знал, что из этикета он подъедет только после еды, поскольку жарилось всего два рябчика. Удар ножа и привез Деккера из Зортмана. И Ладлоу взял Деккера, хотя догадывался, что он в бегах. Деккер растолкал его, и он с наслаждением поел. Он любил этот каньон и хотел, чтобы его здесь похоронили, здесь, возле ключа, бившего из стены. Он смог купить пять ы с я ч гектаров, не так уж много для р а н ч е по здешним масштабам, и благодаря своим связям с горняками купил по бросовой цене, когда было решено, что полезных ископаемых здесь нет. Воды зато было вдоволь, и на своем ранче он мог содержать столько скота, сколько другие на участках в трое больших. Но Ладлоу сильно ограничивал поголовье, поскольку алчностью не страдал и не желал мороки с многочисленными работниками. Кроме того, если бы скот начал забираться в в е р х о в ь я оттуда ушла бы птица. Собаки учуяли ножа, спускавшегося с горы, и неистово завиляли хвостами. Старый и н д е й ц отпил из деккеровой фляжки и выплюнул в костер. Виски в с п ы х н у л а Деккера всегда забавляла, что в речи индейца слышен сильный английский акцент, как у хозяина. Поздно ночью наступила зима. А следующий день принес рассерженное, умоляющее письмо жены. Она просила Ладлоу использовать свое влияние, чтобы Сэмюэла отпустили из армии. У нее расстроился сон, хотя Альфред написал из Калгари, что у них все хорошо. Во имя чего, спрашивалось, мальчишки должны защищать какую-то Англию, которую они не видели, потому только, что он их вытолкал туда из своей противоестественной любви к приключениям и полного равнодушия к ее чувствам? Эти письма продолжались всю позднюю осень до января. Климактерическая истерия достигла в них такого накала, что Ладлоу и без того с недаемой дурными предчувствиями перестал их открывать. Перед Рождеством он не поехал, как обычно, в Хелину и, не испытывая никакой тяги к романтическому времяпрепровождению, все время читал и думал, за исключением нескольких утренних часов, когда обучал Изабель письму и чтению. За припасами и подарками он послал в Хелину Деккера, а на другой день приехал федеральный полицейский и спросил, нельзя ли узнать местонахождение некоего Джона Тронберга, разыскиваемого несколько лет в связи с ограблением банка в Сент-Клауде. Миннесота и, по слухам, осевшего в этих краях. Ладлоу без удивления посмотрел на старую фотографию Деккера и ответил, что этот человек действительно проезжал здесь три года назад по дороге в Сан-Франциско, намеревая сесть на пароход до Австралии. Полицейский устало кивнул, плотно пообедал и под вечер уехал в ш а т у Ладлоу выждал час, на случай, если полицейский где-то караулит, и послал, нажав Хелину, предупредить Декера, чтобы он возвращался, избегая городов и главных дорог. Все шло как-то неладно. По рассеянности он застал кошечку, когда она вытиралась после мытья, и почувствовал себя слабым, отяжелевшим, вялым. Он с радостью отдал бы Ранчо за то, чтобы получить назад хоть одного сына. В Бостоне Изабель сошлась с итальянским басом Профунда.